Филипп Нуаре. Актер французского кино и французского театра Филипп Нуаре родился в семье главы крупной жилищной строительной компании в Лиле. Филипп закончил иезуитский колледж, а во время обучения пел в хоре и играл в самодеятельных ученических спектаклях. В юности пробовал себя как певец и даже записал собственный аудиодиск, но все же избрал стезю театрального актера. Как киноактер Филипп Нуаре дебютировал в 1948 году в фильме Жижи. -жи». На свою первую значительную кинороль он сыграл в кинофильме «Зази в метро». Известность же пришла лишь в 60-е, когда самые знаменитые режиссеры стали предлагать Нуаре роли. Вершиной его творчества считаются фильмы «Старое ружье» 1976 года и «Жизнь и ничего больше» 1990 Личная жизнь у Нуаре не была столь уж типичной для звезды. Он всю жизнь любил только лишь одну единственную женщину. И эта женщина была его женой, Маник Шамет, с которой познакомился, однажды застряв с ней в лифте. Своим хобби Нуара считает лошадей, трубку и сигары. Последние два пункта бесследно не минули. Актер в возрасте 76 лет скончался от рака.